Глава двенадцатая. Приплыли. Вот себе и конспирация от Мартинесов. Ари прыгнул с колен, и в мгновение ока превратилась в огромную пантеру. Зарычала на хозяина замка, оскалившись, и замерла, будто ожидала моего приказа. Приказа напасть. Сандр продолжал прожигать меня злым взглядом, не обращая внимания на Саинана. А я чувствовала только давление ауры. Ощущала чужую магию, которая так и стремилась... «Размазать меня по стене». Но колдун пока держал себя в руках. Пожалуй, ключевое тут слово «пока». «Очень хорошо все обставлено, тут я даже спорить не стану». Медленно произнес он и бросил на стол небольшую коробочку. Она открылась, выбросив на столешницу золотое кольцо с красным камнем. «Я шел надеть это украшение на палец своей молодой, своенравной жене. А по пути получилась мое интересное вести». Род де Мартинесов прямо в своем духе. Подослать фантома в пансион, подделать документы, исправить память настоятельницы и преподавателям. Да вот только они не учли, что моя магия позволяет ломать такие блоки и вытаскивать правду. Леди Анита никогда не существовала. Так кто же вы, супруга? И зачем вы тут? От прожигающего взгляда хочется сжаться в комочек. Но я все же срываю себя от спинения. Если я расскажу... Всю вам правду, лорд Ксандр. Вы позволите поговорить мне с мисс Королём? Нет страха, нет паники. Все мои чувства будто атрофировались. Их уничтожило безразличие после новостей о Саше. Я чувствую себя опустошённой, выброшенной на берег. Нет, я больше не чувствую любви и привязанности к несуществующему человеку. Они стёрлись вместе с той ложью, которой меня кормили столько лет. Я больше не беспокоюсь за его жизнь, ведь ей ничего не угрожает. Меня обвели вокруг пальца, как малолетнюю дуру. Но даже жалость к себе любимой не просыпается. Лорд делеврой молчит, а потом тихо с угрозой в голосе произносит. «Все будет зависеть от того, что вы мне расскажете, леди Анита». «Анита? Или вас зовут иначе?» «Иначе». Я сбрасываю туфли и подтягиваю колени к груди. Корсет неприятно впивает в ребра. Но я даже не морщусь, отвожу взгляд и начинаю самый тяжелый рассказ в своей жизни. «Меня зовут Анна Соколова. И место, откуда меня притащили, не нарисовано на ваших картах, лорд Ксандр. На секунду мне кажется, что он не удержит магию, что она океанской волной смоет меня и превратит в порошок. А потом давление так же быстро спадает, как и появляется. Колдун медленно подходит к креслу, которое слуги передвинули от окна к камину, разворачивает его ко мне лицом и садится. Продолжайте. «Вы мне верите?» неожиданно даже для себя самой, уточняя у него, бросая взгляд на Оксандра. «После всей той лжи, что я до этого повторяла за леди Ритой?» «Вам лучше не тянуть дракона за хвост», — предупреждает мужчина. «Я дал вам возможность спасти свою жизнь». «Уже не уверена, есть ли в этом смысл?» Я и сама пугаюсь такой реакции Кажется, шок от новостей оказался сильнее, чем я предполагала. Беру себя в руки, пока не накликала беду, и продолжая Не знаю, что в вашем мире делаю с такими, как я, но я не отсюда. Я всю свою жизнь прожила в другом мире. Много лет любила мужчину, собиралась за него замуж. Накануне свадьбы меня выдернули в ваш мир. Над этим постарался род Родда Мартинесов. Они магией внедрили мне необходимые знания о вашем мире, сказали, что мой любимый человек находится у них в заложниках. Если я хочу спасти его и вернуться, то должна отыграть роль дочери, которой у них никогда не было. Выйти за вас замуж, а после убить... Тогда на трон после короля сможет зайти лорд Джеван». Я замолчала, не в силах подобрать слова для продолжения. В гостиной поселилась звенящая тишина. «Казалось, протяни руку, проведи ногтем по напряжённому воздуху, как услышишь звон натянутой струны». «Вы сейчас говорите правду?» В голосе Ксандра промелькнуло удивление. Не выдержав, я повернулась к нему и кивнула. «Могу даже доказать. Видите это кольцо? С ним провели какой-то ритуал». «Если я его сниму, вы перестанете чувствовать во мне кровь рода Де Мартинес, но и они узнают, что я его сняла». Лорд Делеврой поднялся так резко, что я инстинктивно отшатнулась, а Ари опять зарычала. О не все забыли, пока та притворялась статуей дикой кошки. «Я не причиню вреда твоей хозяйке», — твёрдо произнёс мужчина, повернувшись к моему фамильяру. «Обещать?» — прорычала Ари. «Оставляя когтями все новые и новые царапины на полу?» «Да». Сынан думала несколько долгих секунд, прежде чем отступить и позволить колдуну подойти ко мне. Мужчина остановился у дивана и присел на корточки. «Можно взглянуть». Я протянула ему руку. Тёплые, слегка шероховатые пальцы коснулись тыльной стороны ладони, провели вниз и остановились на кольце. А меня будто током ударило от его прикосновения. Такого аккуратного, такого бережного. Словно бы мы и в самом деле были повздорившие из-за ерунды мужем и женой. Они незнакомые люди, грозящие друг другу смертью. Я разорвал заклинание. Проговорил он. Теперь вы можете снять кольцо, чтобы доказать мне правдивость своих слов. Леди это не получит весть о нарушение Ваш любимый не пострадает. Нет никакого любимого. Вырвалось у меня, пока я стаскивала с пальца круглое черное колечко. И, как оказалось, никогда не было. «Но вы ведь мне только что сказали иное». В голосе колдуна вновь послышался звон стали. «Очередная ложь?» «Именно. Я протянула к Сандру кольцо. Только и на этот раз не моя. Мужчина, за которого я собиралась выйти замуж в другом своем мире, оказался ненастоящим. Его подослала ко мне семья Мартинусов. Чтобы я не сорвалась с их крючка, не лишилась невинности раньше времени». Или еще чего такого, из-за чего мне невозможно было бы представить аниты де Мартинес. «То есть они вас присмотрели давно?» Пробормотал колдун черного пламени, которого моя утрата заботила меньше кольца, что тот крутил между пальцев. «Но как такое возможно?» «Это вы мне объясните. В моем мире и магии-то нет. Чтобы вот так вот просто подсылать иллюзии и красть людей?» Эмоции, наконец, вернулись. Первой пришла злость. На себя из-за глупости и слепоты. Народ Мартинесов из-за их коварства. На Ксандра из-за того, что после бури он так спокойно слушал мои откровения. Я злилась на все, что было вокруг. Желание разгромить комнату возрастало с каждой секундой. Но разумом я понимала, что это ничего не решит, а может только сделать хуже. Как минимум, лорд де леврой вспомнит, что поделился своей магией, которая так рвалась поддержать мой эмоциональный всплеск. Ведь поделился он ею с той, кто не является леди Аниты де Мартинес, но все же стала его женой. «И вы на самом деле собирались меня убить?» Колдун удивил меня вопросом и тем спокойствием, с которым его задал. «Нет». Новая волна недовольства захлестнула меня, заставив буквально вскочить на ноги. «Я не собиралась выходить за вас замуж, лорд Ксандр. Я хотела поговорить с королем и решить все до точки невозврата. Или найти тех, кто отвечает за законы». Мне нужно было как-то рассказать им о задумке леди Риты и лорда Жевана, а потом найти путь домой. То есть вы хотите сказать, что лорд Волт в этом не замешан? Нет, он явно слышал в моих словах только то, что хотел. У меня сложилось впечатление, что он под давлением своей супруги. Нехотя ответила на этот вопрос. Мою историю вы узнали. Верите вы ей или нет, но я все еще хочу поговорить с его величеством. Это ничего не даст. Мужчина положил на диван черное кольцо и прошел по комнате. Остановился у окна, взлохматил волосы пятерней. А я невольно залюбовалась его профилем. Нос с небольшой горбинкой, прямой подбородок, легкая небритость, небрежно растрепанные черные волосы. Желание оказаться рядом с ним вновь захватило меня огненным вихрем, а я в который раз осадила себя. Он не тот, кого я любила. Вот только... Почему Саша выглядел так же? «Ответ на этот вопрос знает только Ари». Взгляд прыгнул к Саинану. Хамильяр вернула себе вид белой кошки и разлеглась на подлокотнике дивана. Судя по всему, она больше не воспринимала отношения лорда Ксандры как враждебное. «Это должно было меня успокоить, но не успокаивало». «Что вы хотите этим сказать?» Я, наконец, справилась со ступором. «Разве король не должен оказывать тех, кто идет против правил?» «В наших законах нет ничего о пришельцах из других миров». Усмехнулся александр Убийства не случилось, значит, тут всё чисто. А заговоры были всегда. Пока они не воплощены в жизнь, никто, кроме двух сторон, не может решать такие проблемы. Вам надо было рассказать мне всё и сразу. Тогда бы мы смогли избежать свадьбы или отложить её. Каким образом? Ведь решение приняло его величество. Я бы просто не устроил приём, на который пригласил короля. Пожал плечами александр Он повернулся, прислонился к подоконнику и посмотрел на меня. «Одного только понять не могу. Как они вас нашли в другом мире? И почему вы подходите под все параметры, которые я озвучил столько лет назад?» можешь зададите этот вопрос Леди Рите? Предложила я, взяла в руки чёрное колечко и вернула на палец. «Обязательно, когда придёт время открытием карты, пока же придётся играть по их правилам». «В каком смысле?» Я с непониманием покосилась на Александра, и поблагодарила местных богов за то, что они подарили этому мужчине такую силу воли и выдержку. «Скажи мне кто, что кто-то прибыл из другого мира, чтобы жениться на мне, а потом убить? Я бы точно в психушку позвонила». александр держится, думает, принимает какие-то решения, и даже попытки не предпринял меня прикончить». «Так как наши законы не могут вмешаться в сложившуюся ситуацию, проблему нужно решить самостоятельно», — проговорил александр глядя на меня. «Рот, назвавший вас своей дочери не должен узнать, что мне всё известно. И я вам верю, ледя Анна». «Аня». «Поправил я его». «И я не ледя «На людях леди». «Не согласился со мной колдун». «Всё ещё леди Анита». «Аня, вы согласитесь мне помочь, если я поклянусь, что найду способ вернуть вас домой?» «Думать это возможно?» Удивилась я. «Насколько я поняла, леди Рита не собиралась меня возвращать». Если бы я сделала всё так, как она хотела, меня бы уничтожила брачной клятвой. Или приговорили к казне за убийство супруга. Она бы так и сделала. Но если Мартинеса изобрели ритуал, способный перенести человека из одного мира в другой, то я заполучу его после мести и смогу обернуть. И с чем я, по-вашему, могу помочь?» понимающе покачала головой. Всё происходящее казалось мне настоящим каким-то дурацким сном. Замыленная реальность натянутой разговора, ненатуральное расстояние и слишком напряженная атмосфера. Вы продолжите отыгрывать роли их дочери. Спокойно проговорил маг черного пламени. Я покажу им, что доверяю вам. Так вы сможете нанести удар. Как только вы получите указания касательно именно моего убийства, мы сможем их прижать, и тогда никто не сможет опровергнуть заговор. Что с ними будет? Я убью их. Меня должно было напугать такое простое упоминание о смерти. Но я только кивнула. «Зачем вообще все это?» Наконец задала я вопрос. «Зачем королю сталкивать ваши семьи лбами? Зачем вашим семьям идти у него на поводу? Разве не было возможности отказаться от такого союза?» «Аня, вы задаете очень странные вопросы». С легкой усмешкой укорил меня колдун. «Мне этот брак был выгоден с точки зрения исследований. Каким бы демоном меня ни называли, я все же ученый. А такое не приемлет наша религия. Запрещено изучать то, что дано богами. Грубо говоря, я пошёл против высших сил. И мало того, что выжил, так ещё и магию изменил. Чёрное пламя считается видом чар демонов, которые какое-то время присутствовали в нашем мире. Но я могу с точностью сказать, что я нашёл секрет богов, а не опроверг их действия. Я тряхнула головой. Это сложно. Понял меня с полувзгляда Ксандр. Расскажу вам об этом как-нибудь в другой раз, если будет интересно. Возвращаясь к вашему вопросу, Рот Вернулись ко двору. После того, как эта семья напала на мою их отлучили от двора и заклеймили изменниками. Королю же выгодно оставить трон сильному преемнику. Всё просто. Не очень для человека из другого мира. попытался я пошутить, а потом тряхнула головой и серьёзно спросила. «Вы мне поверили?» «Почему вы спрашиваете, Аня?» Не Непонимающе нахмурился мужчина. «Есть ли у вас в мире какое-то зелье? Или артефакт?» Что-то, что может подтвердить правдивость моих слов. Я не хочу оказаться в ещё одной западне. На этот раз в вашей. Я не солгала ни разу за этот разговор. Герцог молчал несколько долгих секунд, два шага преодолел расстояние от окна до дивана. Взял со стола кольцо с красным камнем и сел рядом. Нет, ни один артефакт и ни одно зелье не в состоянии подтвердить или опровергнуть ваши слова. Но я по вашим глазам вижу, что вы говорите правду. Может, не всё, может, о чём-то умолчали, но самое важное донесли до меня. Колдун поймал мою правую руку и надел на безмянный палец кольцо. Тогда я хотела что-то сказать, но осеклась, когда встретилась с ним взглядом. Сердце опять предательски кольнуло рассыпающимися тёплыми чувствами. — Почему это происходит? — нужно допросить Ари. — Как только останусь с ней наедине.